— С Горджи, с англичанином из Станбридж-Уэлса. — Твоим отцом? Порслин печально кивнула. Она часто говорила мне, что мой отец был принцем. Ездил на белоснежном коне быстрее ветра, носил жилет из золотых нитей и рубашку из тончайшего шелка. Умел говорить с птицами на их языке и становиться невидимым по собственному желанию. Кое-что из этого правда, он был особенно хорош по части невидимости пока порслен говорила моем мозгу пронеслась мысль столь же неожиданная и непрошенная как падающая звезда в ночном небе поменялась бы я с ней отцами но я отмахнулась от нее расскажи мне о своей матери попросила я может быть чуть чуть слишком жадно нечего рассказывать она была сама по себе не могла вернуться домой если это можно так назвать, потому что Финнелла и Джонни в основном Финнелла не приняли бы ее. Ей надо было заботиться обо мне, и у нее не было ни единого друга в целом мире. Как ужасно, сказала я. Как же она справлялась? Дело единственное, что умела. У нее был талант к картам, так что она предсказывала будущее. Иногда, когда дела шли плохо, она ненадолго отсылала меня к Финнелле и Джонни. Они хорошо обо мне заботились. Но когда я бывала с ними, никогда не спрашивали о Луните. А ты им никогда не рассказывала? Нет. Но когда пришла война, все стало по-другому. Мы жили в жуткой комнате в Мургейте, где Лунита гадала на картах за занавеской, висевшей посреди комнаты. Тогда мне было всего четыре года, поэтому я мало что помню, разве только паука, жившего в дыре в стене ванной. Мы провели там... Наверное, около четырех лет, и в один прекрасный день на окне пустого дома по соседству появилась табличка, и хозяйка сказала Луните, что его переделывают в клуб для военнослужащих. И внезапно Лунита начала зарабатывать больше денег, чем могла потратить. Дома она чувствовала себя виноватой из-за всех этих канадцев, американцев, новозеландцев и австралийцев, и даже поляков, приходивших в нашу комнатушку, чтобы на них раскинули карты. Она не хотела, чтобы кто-то подумал, что она наживается на войне. Я никогда не забуду день, когда нашла ее плачущей в туалете. Бедные парни, помню, рыдала она. Они все задают один вопрос. вернуться ли домой живыми? И что она им отвечала? Вы вернетесь домой с почестями. Она говорила всем одно и то же, каждому из них, за полкроны, за раз. Был один офицер, все время ходивший в этот клуб. Высокий парень со светлыми усиками. Я часто видела его на улице, когда он приходил и уходил. Неразговорчивый. Казалось, он все время что-то высматривает. Однажды, просто шутки ради, Лунито пригласила его погадать. Не взяла с него ни пенни, потому что было воскресенье. Через день-другой она уже работала на «Ми... чего-то там». Примечание. «Ми...» «Английская военная разведка, ее разные отделения имеют разные номера. Ми-5, Ми-6 и так далее». Конец примечания. Они ей не сказали, но, похоже, то, что она увидела в его картах, попало прямо в точку. Какой-то знаток Уайт Холли пытался вычислить, каким будет следующий шаг Гитлера. И до него дошел слух о цыганке из Мургей-Тараскидывающей карты. Они взяли и пригласили Луниту на ланч в савой Сначала это была просто игра. Может, они хотели, чтобы прошел слух, будто они в таком отчаянии, что возлагают надежду на цыганку. Но опять то, что она говорила, было так близко к их самой секретной информации, что они не могли поверить своим ушам. Они никогда не слышали ничего подобного. Сначала они подумали было, что она шпионка, и вызвали ученого из Блетчли-парка, чтобы он ее допросил. Примечание. Блетчли-парк. Поместье в городе Блэтчли, графство Букингемшир, где во время Второй мировой войны располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании. Правительственная школа кодов и шифров. Конец примечания. Не успел он войти в дверь, как она сказала, что ему повезло, что он жив. Болезнь спасла ему жизнь. И это была правда. Он был назначен офицером связи к американцам, когда внезапный приступ аппендицита помешал ему принять участие в репетиции дня Д, операции «Тигр», как она называлась. Примечание. День Д, американское военное обозначение дня начала какой-либо операции, операция «Тигр», операция союзных войск при высадке в Нормандии 6 июня 1944 года, конец примечания. Дело было сделано плохо, сотни людей погибли. Все это замалчивалось, конечно же. В то время никто об этом не знал. Не стоит и говорить, что парень был поражен. Она прошла цветовой тест, и через несколько дней мы уже жили в собственной роскошной квартире в Блумсбери. Примечание. Цветовой тест Люшера – тест, позволяющий определить психологические характеристики личности с помощью реакции человека на разные цвета. Конец примечания. «Должно быть у нее выдающиеся способности», – сказала я. Тело Порслин обмякло. «Были выдающиеся», — тускло ответила она. «Она погибла через месяц. Ракета Фау-1 на улице рядом с Министерством авиации. Шесть лет назад. В июне». «Соболезную», — сказала я, — «и это было правдой. Наконец у нас появилось что-то общее, у Порслина и у меня. Пусть даже это матери, погибшие слишком молодыми и оставившие нас расти в одиночестве». Как я жаждала рассказать ей о Харриет, но почему-то не смогла. Печаль в этой комнате принадлежала Порслин. И я почти сразу же поняла, что слишком эгоистично лишать ее этого. Я начала собирать разбитое стекло от колбы, которое она уронила. «Ой», — сказала она, — «это должна делать я». «Все в порядке», — успокоила ее я. Я привыкла. Одно из тех надуманных извинений, которые я презираю... Ну как я могла сказать ей правду, что я не хотела делить с кем-то сбор осколков? — Это скоротечное проявление моей женской сути, — подумала я. — Надеюсь, да, и в то же время нет. Мы сидели на моей кровати. Порслин прислонилась спиной к изголовью, а я скрестила ноги в противоположном конце. — Полагаю, ты захочешь навестить бабушку, — сказала я. Порслин пожала плечами, и я подумала, что понимаю ее. Полиция еще не знает, что ты здесь. Мне кажется, нам лучше сказать им. Пожалуйста. Давай отложим это до утра, предложила я. Я слишком устала, чтобы думать. Это была правда. Мои веки словно налились свинцом. Я слишком измучила, чтобы решать насущные проблемы. Самая большая из них — сохранить в тайне присутствие порслин в доме. Последнее, что мне надо, беспомощно наблюдать, как отец выставляет из дома внучку Финнеллы и Джоннифа. Финнелла лежит в больнице в Хинли, и, насколько я знаю, она может быть уже мертва. Если я собираюсь докопаться до причин нападения на нее в изгородях и, полагая убийство Бруки Хервуда, мне следует привлекать как можно меньше внимания». Это лишь вопрос времени, когда инспектор Хьюит заявится сюда, выпытывать подробности того, как я нашла тело Брукки. Мне нужно время обдумать, какие факты я ему расскажу, а каких умолчу.